Владимир Вернадский. Биосфера и ноосфера. Читает Алексей Воскобойников. Биосфера. Одна из центральных теоретических работ Владимира Ивановича Вернадского. Включает два очерка «Биосфера в космосе» и «Область жизни». Впервые была опубликована в 1926 году в Ленинграде научно-техническое издательство, и позже в Париже. «La biosphère Paris Alcon» 1929. Очерки публикуются с дополнениями автора, сделанными им для французского издания 1929 года. От автора. Среди огромной геологической литературы отсутствует связанный очерк биосферы, рассматриваемый как единое целое, как закономерное проявление механизма планеты, ее верхней области, земной коры. Сама закономерность ее существования обычно оставляется без внимания. Жизнь рассматривается как случайное явление на Земле, а в связи с этим исчезает из нашего научного кругозора на каждом шагу проявляющееся влияние живого на ход земных процессов, не случайное развитие жизни на Земле, и не случайное образование на поверхности планеты, на ее границе с космической средой, особой охваченной жизнью оболочки, биосферы. Такое состояние геологических знаний теснейшим образом связано с своеобразным исторически сложившимся представлением о геологических явлениях, как о совокупности проявления мелких причин, клубка случайностей. Из научного сознания, Исчезает представление о геологических явлениях как о явлениях планетных, свойственных в своих законностях не только одной нашей Земле, и о строении Земли как о согласованном в своих частях механизме, изучение частности которого должно идти в теснейшей связи с представлением о нем как о целом. В общем, в геологии, в явлениях, связанных с жизнью, изучаются частности. Изучение отвечающего им механизма не ставится как задача научного исследования. И когда она не ставится, и ее существование не сознается, исследователь неизбежно проходит мимо ее проявлений, окружающих нас на каждом шагу. В этих очерках автор попытался иначе посмотреть на геологическое значение явлений жизни. Он не делает никаких гипотез. Он пытается стоять на прочной и незыблемой почве, на эмпирических обобщениях. Он, основываясь на точных и бесспорных фактах, пытается описать геологическое проявление жизни, дать картину совершающегося вокруг нас планетного процесса. При этом, однако, он оставил в стороне три предвзятые идеи, исторически выясненное проникновение которых в геологическую мысль кажется ему противоречащим существующим в науке эмпирическим обобщением, этим основным достижением испытателя. Одна из них – это указанная выше идея о геологических явлениях как о случайных совпадениях причин, или слепых по самому существу своему, или кажущихся такими по их сложности и множественности, неразложимых в данную эпоху научной мыслью. Это обычное в науке предвзятое представление только отчасти связано с определенным философско-религиозным миропониманием. Главным образом, оно является следствием неполного логического анализа основ эмпирического значения. Другие распространенные в геологической работе предвзятые идеи кажутся автору всецело связанными с чуждыми эмпирической основе науки, вошедшими в нее извне построениями. С одной стороны, принимается логически неизбежным существование начала жизни, ее возникновение в ту или в другую стадию геологического прошлого Земли. Эти идеи вошли в науку из религиозно-философских исканий. С другой стороны, считается логически непреложным отражение в геологических явлениях до геологических стадий развития планеты, имевший облик, резко отличный от того, какой подлежит нашему научному исследованию. В частности, считается непреложным былое существование огненно-жидкой или горячей газообразной стадии Земли. Эти представления вошли в геологию из области философских, в частности, космогонических, интуиций и исканий. Автор считает логическую обязательность следствий из этих идей иллюзией, и принятие во внимание этих следствий в текущей геологической работе в данный момент развития геологии вредным, тормозящим и ограничивающим научную работу обстоятельствам. не предрешая существование механизма планеты, согласованного в единое целое бытие ее частей. Он пытается, однако, охватить с этой точки зрения имеющиеся эмпирически научно установленную совокупность фактов и видит, что при таком охвате геологическое отражение жизни вполне отвечает такому представлению. Ему кажется, что существование планетного механизма, в который входит как определенная составная часть жизни и, в частности, область ее проявления биосфера, отвечает всему имеющемуся эмпирическому материалу, неизбежно вытекает из его научного анализа. Не считая логически обязательным допущение начала жизни и отражения в геологических явлениях космических стадий планеты, в частности, существования для нее когда-то огненно-жидкого или газообразного состояния, автор выбрасывает их из своего круга зрения, и он, не находя никакого следа их проявления в доступном изучению эмпирическом материале, полагает возможным поэтому считать эти представления ненужными надстройками, чуждыми имеющимся крупным и прочным эмпирическим обобщением. В дальнейшем анализе этих обобщений и связанном с ними теоретическом синтезе следует оставить в стороне эти в них ненаходящие опоры философские и космогонические гипотезы. Надо искать новые. Печатаемые два очерка – Биосфера в космосе и область жизни независимы друг от друга, но тесно связаны между собой указанной выше общей точкой зрения. Необходимость их обработки выявилась для автора во время работы над явлениями жизни в биосфере, которую он ведет неуклонно, с 1917 года. Владимир Иванович Вернацкий. Прага. Февраль. 1926.